Брэдли нахмурился. Мортон прав, и Пауле это прекрасно известно. Кроме того, она знает, что коротковолновый сигнал ничем не защищён, но запрос повторяется снова и снова. Значит, это очень важно для неё. Почему? Вероятно, она занимается чем-то ещё, решил он. К Пауле можно относиться по-разному, но глупой её никак не назовёшь. Она даёт нам понять, что это очень важно. А что такое каменная волна? Сейчас уже ничего, сказала Олван. Это местечко, которое туристические компании покинули после того, как перестали приезжать туристы. Чем же там занимались? настаивал Бредли. Я ни разу не слышал этого названия. Они использовали городок во влажной пустыне в качестве базы для гиперглайдеров. Больше там ничего нет. Дремлющее небеса, с ужасом прошептал Бредли. "В чём дело?" спросил Алек. "Они встретились с Самантой и решили воспользоваться гиперглайдерами", сказал Бредли. "Понимаешь? Ничего не понимаю", признался Алек. "Группа наблюдателей", догадалась Олвен. "Саманте необходимо, чтобы кто-то забрался на Трон Афродиты. Все офицеры флота умеют летать". сказал Бредли. Он посмотрел на часы. Утренний шторм вот-вот дойдёт до Великой триады. Один из них агент Звёздного странника, а им предстоит обеспечить наблюдение. Капитан Хоган. Да. Расскажите мне о каком-нибудь факте, о котором Звёздный странник точно не знает. В вестибюле отеля Алмада Паула сказала Рене, что проводит операцию исключения по отношению к ней и Тарло. Там присутствовали только Джон Кинг и я. Джон и Рене сейчас мертвы. Гадица. Киле, надо постараться, чтобы мой ответ дошёл до Паулы. Соедини все имеющиеся у нас коротковолновые передатчики и включи их на полную мощность и переведи в режим бесконечного повторения. Да, сэр. Бредли сокрушённо вздохнул. Раскрывая информацию о контакте, он возможно подставит Оскара, но избежать этого никак нельзя. "Готово, сэр", Паула говорит Бредли. "Ты сказал Рене о расставленной для неё ловушке в отеле Алмада. К Оскару приходил Адам, потому что они вместе были участниками событий на Абадане". "Интересно, как отреагирует на это Звёздный странник". Бредли откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза, внезапно ощутив глубокую усталость. Вы уверены в этом? спросил Алек. К сожалению, да. Но Оскар Манро был одним из руководителей в ККАТ. Он капитан флота. Он не мог иметь отношения к Абаданскому делу. Люди меняются, заметил Бредли. А кем были вы в своих предыдущих жизнях, капитан? Это моя вторая жизнь, и в первой я был юристом. Послушайте, я, допустим, могу и проигнорировать то, что услышал, но Мио никогда. Я знаю. Вероятно, поэтому Адам ей ничего так и не сказал. Он до самого конца прикрывал Лоскэра. Бредли снова уставился в узкое окошко. Горы Дус стали ближе и отчетливее. Небо над ними постепенно приобретало оттенок тёмной лаванды. Самая большая вершина Сент-Омер возвышалась над всеми остальными, охраняя северо-восточный конец хребта. Её снежная шапка уже сверкала белизной. Брэдли узнал силу этой вершины, хотя и не был здесь несколько десятков лет. Глядя на знакомый пейзаж, он с сожалением понял, что откладывать решение нельзя. Его виртуальная рука коснулась иконки скота, командующего решающим рейдом. Да, сэр, мгновенно откликнулся скот. Из лесов предгорья спустилось более тысячи шарлиманий, несущих на себе воинов кланов. Таиться больше не было смысла. Воины хотели, чтобы их видели и пели в такт неспешной рыси. Их песня далеко разносилась над вельдом вместе с пылью, поднимаемой копытами скакунов. Агенты Звёздного странника, расставленные вдоль дороги, торопливо برмотали что-то в свои коммуникационные устройства и бежали под защиту института, преследуемые фасадниками. В небольшой низине 600 верховых выстроились полукругом поперёк дороги. Они взорвали мост через мелкий ручей и послали группу Максобылей дальше по дороге разбрасывать мины на бетонной полосе и по обе стороны от неё. На возвышении поставили миномёты и ракетные установки, нацеленные на магистраль. Остальные воины, разбившись на группы по 200 человек, съехали с дороги и проскакали пару километров на север. Зашедшее солнце вернуло небу ослепительный сапфировый блеск. Усиливающаяся жара погрузила мир в тишину. Появление конвоя Звёздного странника нарушило безмятежность мирного утра. 30 бронированных ленд-роверов шли вперемешку с большими грузовиками, тремя автобусами и парой бензовозов. Впереди слёвом несли тяжёлые мотоциклы BMW, управляемые бойцами в бронированных костюмах. В последней третьей колонны, сверкая защитным полем вокруг резервуара из полированного алюминия, шёл грузовик MAN. Мотоциклисты, подъехав к границе низины и увидев хранителей, замедлили ход и начали потихоньку спускаться. За ними также осторожно последовали и остальные машины. В километре от развалин моста конвой остановился. Из вельдa поднялись и подтянулись к дороге остальные воины. Они тоже распределились полукругом, так что колонна Звёздного странника оказалась в окружении. Вскоре на первой магистрали показался броневик. Он нёлся вперёд, пока не достиг стоявших на дороге ширлиманей. Олвен нажала на тормоз. "Наконец-то", прошептала она. Массивная дверь броневика поднялась, выпуская Бредли. Из остановившегося в 10 метрах второго броневика на разокрытый бетон уже выскакивали кошачьи когти и бойцы парижской группы. Скотт Макфостер передал поводье своего шерлимана помощнику и с распростёртыми объятиями шагнул навстречу Бредли. Дремлющие небеса. Как я рад снова видеть вас, сэр. Кланы могут тобой гордиться, Скотт. Здесь больше людей, чем я ожидал увидеть. Да, и ещё больше хотели пойти с нами. Мне пришлось проявить твёрдость, иначе вы увидели бы здесь детей и древних стариков. Бредли медленно кивнул, думая о Телехаре, лежащем в одном из джипов. Он перевёл взгляд на стоящую на пологом спуске колонну машин Звёздного странника. Рёв двигателей в неподвижном влажном воздухе был отчётливо слышен. Ещё южнее дорога поднималась в седловину между холмами, обозначающую начало долины, где находился институт. Нам надо поторопиться. Он попытается прорваться при первой же возможности. Подкрепления не заметили? Вокруг института всё тихо. Двух разведчиков мы потеряли, но этого можно было ожидать. Все остальные благополучно заняли позиции. Да мы и сами увидим, если кто-то появится с той стороны. Сколько по вашим подсчётам народу внутри? В последние месяцы было нелегко отслеживать движение по первой магистрали. Но я уверен, в институте не больше пары сотен людей. Хорошо. На броневиках у нас есть зональные истребители. Они уничтожат часть колонны ещё до начала ближнего боя. Они способны пробить защитное поле грузовика? Думаю, что нет. Но скоро мы это выясним. Мы привезли и мощные сети глушители. Они помогут взломать защиту. В таком случае мы готовы. Отлично, я надену броню и присоединюсь к тебе. Скотт лишь на мгновение заколебался. Конечно, не беспокойся, понизив голос, сказал Бредли. Я не буду путаться у тебя под ногами. Кроме того, наши друзья, он показал на парижан и кошачьи когти, обещали сопровождать меня к самому звёздному страннику. Скотт профессиональным взглядом оценил массивные скафандры. Как я понимаю, вряд ли кто-то согласится одолжить мне один из ваших костюмчиков на пару часов. В ответ из-под шлемов послышались смешки. Бредли повернулся к горам, заслоняющим горизонт на западе. Высокие белые пики пронзали чистое небо. Не было видно ни одного облачка. Не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. Мы ничего не слышали от Саманты. сказал Скотт, проследив за взглядом Бредли. Скорее всего, это означает, что они запустили процесс. Да, конечно. Здесь поблизости есть укрытия. Мы отвели для этой цели несколько пещер. Максобыли сейчас устанавливают вокруг них защитные поля. Будем надеяться, что этого хватит. Никому неизвестно, каким мощным может оказаться Эй, окликнула их Кэт. К нам кто-то приближается, и очень странный. Её закованная в броню рука указала на запад. За всю историю научных исследований Земли, несмотря на все старания специалистов, так и не удалось восстановить ДНК динозавров. Но это обстоятельство не обескуражило борсумианцев в их амбициозных экспериментах в области генетики. При виде существ, появившихся в сияющей голубизне неба, У Бредли от изумления приоткрылся рот. Моделю для их создания явно послужили птерозавры с крыльями из чешуйчатых перепонок, натянутых между длинными крепкими костями. Каждый неторопливый мощный взмах под солнечными лучами рождал мерцание множества радуг. В строении туловища просматривалось родство с ящерицами. Хотя, как подозревал Бредли, часть звеньев была взята из ДНК аллигаторов. Гигантские треугольные головы вселяли ужас одним своим обликом, а на всех четырёх лапах виднелись острые чёрные когти. Странные существа начали снижаться над вельдом, и тогда Бредли заметил сидящих на них верхом барсумианцев, по обыкновению закутанных в длинные одеяния. Стая насчитывалась около 3 десятков крылатых тварей, державшихся на значительном расстоянии друг от друга. Первая из них спустилась рядом с дорогой, быстро изогнула крылья, используя встречный воздушный поток, и приземлилась, слегка подобрав мощные ноги. Трёхметровая голова, на первый взгляд состоящая из клыков и зубов, повернулась, и на бредлю уставились большие выпуклые глаза. Крылья длиной не менее 15 м словно нехотя взмахнули в воздухе и сложились вдоль боков. Ранзительный раскатистый крик, изданный существом, заставил Бредли зажать уши. Этот крик подхватили и остальные твари, после чего все они спикировали на вельд, словно нашли долгожданную добычу. "Класс", воскликнула Кэт. "Эй, скот, я бы сменяла свою брань на одну из этих птичек". Появлению странной стаи ничуть не встревожило Шерлиманий, продолжавших спокойно стоять на своих местах. Зато их всадники от цепенеф от шока оглядывались по сторонам. Затем в адрес Борсумянцев послышались одобрительные возгласы. Садник первой твари спешился попросту, съехав столстой шеей на землю. Добро пожаловать, обратился к нему Бредли. Мы не были уверены, что вы примкнёте к нашим воинам в решающем сражении, но я всегда на это надеялся. Бредли Йохансон. Послышался из капюшона приятный женский голос. Ты благополучно вернулся в этот мир, как мы и предсказывали. Я Рэйбекка Гилспи. Перед тобой мой отряд. Мы будем счастливы оказать посильную помощь, но я должна предупредить, что основной задачей мы считаем охрану Раэля. Рэйбекка Гилспи повернулась, чтобы взглянуть на Кватукса, и тени внутри её капюшона слегка поредели. Ещё двое спешившихся барсумянцев уже плавно скользили к массивному чужаку, неуклюже спустившемуся из кузова грузовика. Рядом с ним словно часовой стояла тигрица Панти, с подозрением рассматривала необычных людей в серых одеяниях. Барсумянцы низко поклонились Кватуксу, а он протянул им малые щупальца с видом священника, благословляющего своих прихожан. Так кем же вы считаете акватукса? не скрывая насмешки, спросил Мортон. Каким-то древним божеством? Рыбка Гилоспис слегка повернула голову, так что открытая часть её капюшона обратилась в его сторону. Раэли превосходит по мыслительным способностям всех встреченных нами в галактике существ, сказала она, и потому они заслуживают наивысшего уважения. Мы надеемся, что наша ДНК когда-нибудь тоже поднимет нас до этого уровня. А пока мы с благодарностью принимаем любые откровения, какими Раэль посчитает нужным нас одарить. В таком случае вам бы надо стать более общительными, заметил Мортон. Как бы то ни было, мы рады вашему приходу, поспешил вмешаться Бредли. Э, а что это за существа? Спросил он, кивая на огромное птицеподобное создание, принёсшее Рэбеку. Мы называем их царь орлами, хотя в селениях Ирильской степи уже появились слухи о драконах в небе далей. Они производят впечатление. Вы собираетесь идти в бой на них? Великий бог, нет, это было бы безумием. Харабека подняла руку и вытащила из спрятанной под одеянием кобуры винтовку с очень длинным дулом. Царя Орлы стали бы слишком лёгкой целью для института. Мы снайперы. Это оружие пробьёт защиту лёгкой брони с расстояния в 1000 метров. Мы с радостью примем вашу помощь. Сэр, окликнул Бредли Скотт. В институте наблюдается какое-то движение. Кто-то выходит. Посылаю изображение. Бредли отыскал в виртуальном поле зрения появившийся символ и открыл изображение. Несмотря на плохое качество, ему удалось определить, что из ворот института выдвинулись какие-то машины. Похоже, что они задействовали все имеющиеся автомобили, сказал Стик. Кто же в них едет, чёрт возьми? Попроси разведчика увеличить изображение, приказал Бредли. Количество машин встревожило его не на шутку. Звёздный странник безусловно отчаянно рвётся к своему кораблю, но в логике ему отказать нельзя. Картинка вздрогнула и сфокусировалась на изображении пикапа. В кузове можно было различить несколько тёмных фигур. В первый момент Брэдли не понимал, что именно он видит. Его разум просто отказывался принимать и определять эти очертания. Их здесь не может быть. Но дадли Боуз уже раскрыл истинную сущность Звёздного странника, дремлющего небеса, с ужасом прошептал Бредли. Мобайлы, беспечно проmurлыкал Оккет. Их здесь многие сотни, добавил Мортон. Солдаты Мобайлы, как я понимаю, заметил Роб. Но они выглядят несколько иначе, чем на Илане. Я полагаю, это улучшенная версия. Упавшим голосом произнёс Бредли. Полёт приходил не слишком гладко. Несколько систем гипердвигателя с целы давали сбои, с которыми приходилось немедленно разбираться. Вспомогательное оборудование отказывало с удручающей регулярностью. Большую часть времени Найджел, если только не спал, был занят тем, что выявлял неисправности, стыковал программы и вводил в строй резервные системы. Отисы Тейм импровизировали на ходу, и только большой опыт полётов и доскональное знание устройства корабля помогали им интуитивно принимать верные решения. Постепенно, и нехотя, корабль начинал соответствовать техническим характеристикам, заявленным разработчиками. Несмотря на все трудности, наладка оборудования доставила Найтджлу колоссальное удовольствие. Он давно понял, что лучшим методом управления является непосредственное участие в работе. К тому же, сознание того, что единственная ошибка может превратить корабль в вихрь экзотического излучения, в значительной мере обостряло мыслительные способности. До прибытия к Альфе Дайсона оставалось не так уж много времени, и Найджел, развернув в виртуальном поле зрения сенсорный дисплей, начал изучать получаемую информацию и она окружила его пёстро-серым кубом с небольшим пятнышком звезды прямо по курсу бета-дайсона была видна чуть в стороне и при наличии барьера дававшего отклик трансмерного резонанса представляла собой большее по размеру искажение кроме того найджил увидел тонкий конический штрих приближающийся к альфе дайсона Наблюдать за Харибдой было очень непросто, поскольку система слежения оказалась наименее надёжной из всего имевшегося на борту оборудования. В самом начале они потеряли Харибду из виду на целых 28 часов. И Найджлу пришлось немало потрудиться, чтобы отладить программу, зато теперь она работала почти безупречно. В последние несколько часов на корабле не было зарегистрировано ни одного сбоя. И Найджел подозревал, что это даёт ему возможность постепенно догонять Харибду. Между кораблями оставалось всего около 15 световых лет. "Ты уже решил, что будешь делать, когда мы доберёмся?" спросил Отис. Виртуальная рука Найджела свернула дисплей и отодвинула его в сторону. "Ещё нет", раздражённо ответил он. "Чёрт возьми, ведь там Ози. До цели остаётся 90 минут." Да, я знаю. Надо увеличить разрешение сенсоров, чтобы заранее определить, направляется он к Тёмной крепости или к Домашнему миру Праймов. Найджел повертелся в мягком кресле, стараясь найти удобное положение. С физической точки зрения путешествие с самого начала не доставляло никакого удовольствия. Постообразная пища, заложенный нос, частая тошнота и вечная клаустрофобия. Ты думаешь, это можно будет определить, как только он выйдет из гиперпространства? Утис мрачно усмехнулся. Теоретически, этот корабль не слишком соответствует теории. Если Оджи направится к Тёмной крепости, то по всей вероятности будет пытаться восстановить барьер. Возможно. А это означает, что он не агент Звёздного странника. Найджел сердито сверкнул глазами на сына. Разумеется, я знаю. Поэтому я и отправился вместе с вами. Прости, отец. Просто это же Оззи, понимаешь? Найджел услышал в голосе Отиса искреннее уважение. Ты когда-нибудь встречался с ним лично? Нет, но ты часто рассказывал о нём, когда мы были детьми. Найджел непроизвольно зевнул. В состоянии невесомости он не слишком хорошо спал. Давай-ка всё подготовим. Я не хочу отвлекаться, когда мы подойдём ближе. Тейм, загрузи в пусковую установку Nova Bombu. Я в виду код авторизации. Да, сэр. Найджел следовал процедурам, предписанным при активации орудия. При извлечении снаряда из магазина возникла какая-то заминка, но Отис быстро откорректировал программу зарядного устройства. Зажглись зелёные огоньки. утверждавшие, что орудие заряжено и готово к залпу. Этому трюку меня научил Марк, сказал Отис. Его поправка балансирует усилия электромускулов. Найджел проигнорировал его укоризненный взгляд. К Марку он относился с какой-то непонятной жалостью, словно к потерявшемуся щенку только человеческой породы. "Запускай нейтронные лазеры", скомандовал он. тем, ты отвечаешь за оборону на ближней дистанции. Согласно таймеру, до Альфы Дайсона оставалось 70 минут. Обрывки ответного сообщения Йохансена стали приходить уже после того, как джипы покинули сторожевой каньон. Паула сразу же включила в своём модуле функцию склейки постоянно повторяющихся отрывков. Сначала большинство слов заглушало шипение помех. Но с каждым разом они звучали всё чище и отчетливее. На пятом повторении сомнений уже быть не могло. "Это он?" спросила Разамунда. "Ты говорила, Рэнэ?" Да. Поула уставилась в изогнутое витражное стекло. Передние фары выхватывали из темноты ровную однообразную полоску песка и гальки, бегущую под колёса оптикаемого джипа по путику к крытию. Ей показалось, что край горизонта на востоке заметно посветлел. Руки и ноги у неё уже почти не болели, но Паула чувствовала себя такой усталой, словно не досыпала несколько месяцев. Значит, Адам встречался с Оскором, продолжала Разамонда. Это может нам чем-то помочь. Это очень важно, особенно если учесть повод для их встречи. Я не понимаю, Адам знал, что Оскар не стал агентом Звёздного странника. В противном случае Оскар в первую же минуту встречи задержал бы его и передал властям. Он бы застал Адама в расплох. А почему же он не сказал об этом нам? Он защищал Оскара? От кого? От меня. Поворачивая обратно, Разамунда удивлённо моргнула. Что? Поворачивай обратно. Виртуальная рука Паулы несколько раз нажала на иконку Оскара, но стена каньона блокировала сигнал портативного модуля. Я должна вернуться. У нас нет времени. Останови джип. Ты можешь уехать с Ямасом и Элики и Раном. Я вернусь одна. О, дремлющие небеса. Разамунда резко крутанула руль, посылая джип в крутой разворот. Паула вцепилась обеими руками в сиденье. Ей показалось, что машина вот-вот перевернётся. Что случилось? забеспокоился Кейран. Оскар вне подозрений, ответила Разамунда. Мы возвращаемся. Зачем? Через 20 минут начнётся ураган. Джип закончил разворот и встал носом к каньону. Разамунда нажала на акселератор. Я не знаю. Что? изумился Кейран. Мне я должна задать Оскару несколько вопросов. Ответила ему Паула: "Я хочу выяснить, кто из оставшихся двоих предатель. И что потом? Мы могли бы попытаться добраться до них до начала полёта. Это не займёт много времени. Гиперглайдер легко вывести из строя даже выстрелом из ионного карабина". "Но мы туда никак не доберёмся", проворчал Разамунда. "В сторожевом каньоне шторм бушует сильнее всего. Джипы не устоят против его мощи". Я сказала, что поеду одна. Нет, не поедешь. Ты едва держишься, чтобы не потерять сознание. Спасибо, сказала Паула и, откинувшись на спинку сиденья, стала обдумывать вопросы. Если даже мы не успеем туда добраться, двое остальных будут предупреждены, сказала Розамунда. Мы обязаны сделать хотя бы это. Да, возможно, этого будет достаточно. Она понимала, насколько пугала женщину необходимость возвращения. Я не знаю, что намерен предпринять агент Звёздного странника. Возможно, он постарается столкнуть остальных с трона Афродиты. Знаешь, это Адам нам помогает. Как? Он смотрит вниз с дремлющих небес и направляет нас. Паола ничего не ответила. Подобная идея казалась ей несколько неопределённой. Сама она предпочитала строить свою вселенную на реальных фактах. Так было легче. Ты не религиозна? Ну, думаю, это чувство не было во мне заложено. А ты? Я не привержена ни одной из старых религий. Но Бредли Йоханссон сам побывал на дремлющих небесах. Он рассказывал в кланах, как они выглядят и что там нас ждёт. Понимаю. Можешь мне не верить. усмехнулась Разамунда. А когда всё закончится, расспроси самого Йохансена. Пожалуй, я так и сделаю. Некоторое время они ехали молча, затем Паула заметила, что Разамунда стала энергичнее поворачивать руль. Дорога не изменилась, она осталась всё такой же ровной. Ветер усиливается, пояснила Разамунда, перехватив вопросительный взгляд Паулы.